Яйцо было даже больше, чем она рассчитывала, ей по пояс. Черное со светло-коричневыми пятнами и тёплое. Ведима долго смотрела на него, затем потянулась к кошелю. Нет, так дело не пойдет. Яйцо, конечно, живое, но прочная магическая скорлупа может защитить его обитателя даже от ее волшеббы. К тому же оно не умеет нападать. Магей не сработает. Шарлиз вновь приложила ладони к шершавой поверхности. Она не могла заглянуть за эту оболочку магическим зрением, но руки явно ощущали отчаянные удары, доносящиеся изнутри. Тварёныш пытался выбраться наружу. Скорее всего, почувствовал гибель матери. Вряд ли время могло так совпасть естественным путем. Но скорлупа еще слишком твердая, сам грифоныш не выберется. Не беда, у него будет помощь. Оглядевшись, ведьма взяла один из гоблинских топоров, взвесила в руках. Огромен и чудовищно неуклюж, но Шарлиз была гораздо сильнее, чем можно было предположить, глядя на ее скромный рост. Топором женщина орудовала осторожно, Отдавая себе отчет, что ни в коем случае нельзя повредить птенца. Скорлупа не поддавалась. Из чего бы ни была сделана оболочка яйца, магически усиленные доспехи ей в вподмётки не годились. В конце концов, ведьма плюнула на деликатность, ударила со всей силы, широко размахнувшись и едва не упав, когда инерция огромного топора повела ее в сторону. На скорлупе появилась тонкая трещина. Отбросив оружие гоблина, Шарлиз зачарованно смотрела, как под отчаянными, беспрерывными ударами изнутри трещина все больше и больше расширяется. Затем, очнувшись, принялась ритмичными пинками помогать рвущемуся на волю птенцу, не замечая, что выкрикивает что-то подбадривающее и успокаивающее одновременно. Ну же, ну, вот молодец. Еще немножко. Ведьма выхватила кинжал и всунув в щель, использовала как рычаг, откалывая кусок скорлупы. В образовавшийся проем тут же высунулся мокрый клюв. Затем яйцо вздрогнуло от последнего натиска и вдруг распалось, заставив своего обитателя с протестующим «Мияу» вывалиться прямо под ноги лучницы. Шарлиз стремительно отпрянула в некоторой растерянности глядя наворочающегося на камнях новорожденного. И это грифон сложно было представить себе зрелище, менее напоминающее могучего властелина небес. Мокрое, неловкое, с какими-то жалкими клочьями вместо роскошных перьев существо Напоминала черно рыжего теленка, неуклюже волочащего за собой крылья и при этом жалобно мяукающего. Щёлкнул совсем не кажущийся страшным клюв. Ноги птенца, похожие на кошачьи лапы, разъехались в стороны, и существо уткнулось головой в колени Шарлиз. Шарлиз опустила руку к кошелю, но вторая ее рука почти против воли опустилась на широкий лоб. В тенце жила магия, дикое, изначальное волшебство, мягко и доверчиво ткнувшееся в пальцы ведьмы. Этого будет более чем достаточно, чтобы завершить плетение. Пускай в итоге оно окажется несколько другим, чем она рассчитывала. Шарлиз вытянула сеть смерти. А птенец, кое-как встав на ноги, задрал голову, состоявшую, казалось, только из синевато-стального клюва и огромных жёлто-карих глаз. Мрур. У лучницы опустились руки. И это, основа заклинания, это цель и вершина пятнадцатилетнего плетения, замешанного на крови и смерти, если она сейчас набросит сеть то проклятие паразит грифона убийцу, а вот этого маленького. И почему он мяукает? Разве он не должен орать, как нормальная птица? Разве дура? Шарли с рывком взнуздала растерянные бесцельные мысли. Или она забыла, что вырастает из таких вот маленьких? Это не птенец. Это грифоныш. Если не будет таких, как он, то не будет и взрослых грифонов, которые нападают на проходящих мимо путников. Надо заканчивать с этим. Шарлиз вскинула сеть. Низким грудным мотивом зазвенел наговор, который должен будет облегчить становление заклинания. Отварёныш вдруг чихнул и, не выдержав такого потрясения, сел на задние ноги. Миу Глотая проклятие, ведьма скомкала паутину. Затем, подумав, вновь расправила и свернула аккуратно. Еще не все потеряно. Она не зря потратила столько времени на изучение повадок этих тварей. Грифоны не заводят птенцов в одиночку. Они растят детей парами. Где-то поблизости должен охотиться папаша, и ведьме всего лишь нужно оставаться рядом с гнездом. Пока он не прилетит с добычей, тогда она и совершит задуманное. Шарлиз резко развернулась, заставив птенца с возмущенным писком распластаться на камнях и пошла прочь. За ее спиной новорожденный грифоныш запрокинул голову и принялся испускать одну жалостливую руладу за другой. Она сдалась через два часа. Вопли младенца могли расшатать нервы даже железного голема, не говоря уже о живой женщине, вполне способной оглохнуть от подобного издевательства. Ведима, ругаясь сквозь зубы, покинула с таким трудом обустроенную засад. Птенец, завидев приближающуюся с явным намерением прибить его лучницу, прекратил голосить и на заплетающихся ногах бросился ей навстречу. покошачьи повизгивая от радости. Шарлиз была несколько ошарашена изменениями, произошедшими в его внешности. С того момента, как несуразное создание вывалилось из яйца, оно успело высохнуть, и голый заморыш исчез. Теперь творёнок напоминал солнечно-жёлтого цыплёнка или котёнка. Видимо, попыталась оттолкнуть от себя исполненного энтузиазма паршивца и поразилась, насколько мягким оказался золотистый цеплячий пух. А еще он мурлыкал. Низкое, басовитое фрр буквально сотрясала прижимающееся к ее боку телу, а глаза щурились от чистого, ничем не омрачённого счастья. Плоская, украшенная изящным клювом морда ткнулась ей в бок раз, другой. Мурлыканье стало почти отчаянным, и Шарлиз сдалась. Убить она его не может, терпеть вопли тем более. Значит, придется что-то делать. Цыплёнок вновь ткнулся лбом, чуть не свалив лучницу с ног, и женщина тоскливо огляделась. Она ведь выкормила уже одного грудного младенца лет эток 20 назад. Справится и теперь. Только как? За все эти годы сбора информации о привычках и повадках крылатых тварей Шарлис так ни разу и не пришло в голову поинтересоваться, чем же надо кормить только что вылупившихся из яйца грифонят. Ругаясь на каждом шагу и отпихивая норовящего свалить ее с ног восторженного цыпленка, Шарлиз добралась до места, где лежали трупы. О том, зачем ей это делать, лучница предпочитала не задумываться. Казалось, в теле Шарлиз проснулась от сна какая-то иная, давно уже ушедшая в небытие женщина, и ни логика, ни чувства не имели к ней никакого отношения. Она просто была, а ребенок хотел есть. конец истории к вопросу нахождения подходящего корма ведьма решила подойти с точки зрения презираемого академическими магами метода ползучего эмпиризма. Довольно быстро выяснилось, что припасы гоблинов, как и их останки, не вызывают у цыплёнка энтузиазма. Ничего удивительного, Шарлиз бы тоже не стала кушать эту гадость. Какие еще есть варианты? На этот раз вид поверженного врага не вызвал ни ярости, ни ненависти. Лучница только вяло пнула ногой то, что топоры оставили от грифонихи, а затем, используя в качестве рычага толстое гоблинское копье, передвинула тело, чтобы получить доступ к брюху. Мелкий вертелся под руками и везде совал свой клюв. Так что осмотр занял куда больше времени, чем мог бы. В конце концов, Шарлиз пришла к выводу, что никаких молочных желез у грифонов нет. Разумно. Как прикажете кормить молоком существо с таким ой, да уимистый недомерок, уже достаточно острым клювом. Лучница отстранилась, перестав отталкивать любопытную голову грифоныша и пропустила его к телу матери. Подлец, конечно, тут же уперся всеми четырьмя лапами, растопырил крылья и ткнулся лбом в Шарлиз, заставив ее кувырком полететь на окровавленные останки злейшего врага. Ведимо, решила, что с нее хватит. Поднялась на ноги, выплюнула перья, потянулась за кинжалом. И тут тварёныш принялся ее вылизывать, совершенно по длинным гибким языком. отталкивая идиота и вытирая обслюнявленные щеки, Шарлиз все таки сообразила, что птенец просто пытается слизнуть кровь грифонихе. Похоже, они нашли таки что-то съедобное. Хорошо, да хорошо же, она оттолкнула жалобно поскуливающего птенца. Будет тебе еда, только во имя всех нитей судеб заткнись. Лучница ласковым тоном добавила еще несколько слов, которых столь юному существу, вне зависимости от его биологического вида, слышать никак не полагалось, и отправилась за топором. Ночь выдалась безумно холодной. В горах всегда так. Днем печет солнце, но стоит ему скрыться, наступает такая стужа, что зуб на зуб не попадает. Разжигать костер ведьма не решилась. Грифон мог вернуться в самое неподходящее время. Зубы выбивали отчетливую дробь. холод грыз кости. Слава богам, что птенец насытился и заткнулся. Когда прилетит грифон, я его убью, и эта сволочь заплатит мне за то, что так холодно, за то, что мне пришлось столько мучиться. Когда прилетит грифон, Я его убью. Это было как наваждение. Она, не переставая дрожать, словно завороженная, повторяла одну и ту же фразу раз за разом. Наконец, когда уже не было сил бороться со сном, ведьма провалилась в омут беспокойной дремы. Но чувство холода никуда не исчезло, и даже во сне пытка продолжилась. К середине ночи Шарлиз почувствовала какое-то шевеление рядом с собой, мягкую, босовитую вибрацию. Проснуться оказалось неожиданно тяжело. Она тихонько зарычала, злясь на собственную слабость, и заставила себя продраться через вязкую поверхность полусна-полуяви. Осторожно пошевелилась, разминая затекшие руки и ноги. Затем, сделав усилие, подняла тяжелые веки, И не столько увидела, сколько почувствовала прижавшегося к ней грифоныша. Тварь самозабвенно мурлыкала. У Увидимые от этих ощущаемых всем телом рулат вибрировали кости. Неожиданно приятное и убаюкивающее чувство. Шарлиз зашипела. Как мелкий гадёныш забрался в ее предполагаемое недоступное убежище засаду В желтых птичьих глазах блискалось бездонное море обожания. Хватит на меня так смотреть. Я не твоя мамаша. Мрр. Только этого мне не хватало, простонала Шарлиз. Надо было прогнать бесцеремонного детеныша прочь, но к своему собственному удивлению, она так не поступила. Маленького паршивца было жалко. К тому же он оказался ужасно теплым, и холод, донимавший ведьму большую часть ночи, наконец то отступил. Досадуя на собственную слабость, лучница обняла птенца и зарылась лицом в мягкие рыже-чёрные перья. Птенец дернул кончиком львиного хвоста, завозился, устраиваясь поудобнее, и довольно пискнув, затих. Спустя несколько минут Ведьма уснула, и до самого утра ей было очень тепло. Шарлиз, яростно сжав губы и сощурив глаза, наблюдала за тем, как четверка всадников медленно, но верно приближается к скале, на которой находилось грифонье гнездо. За всадниками тащились две старые клячи, тянувшие за собой воз, на котором находилось трое человек. Отряд Жана и Маселятопьен прибыли. Что же, господ охотников ждет большое разочарование. Бежать и прятаться не было никакого смысла. Лучница была уверена, что Дельде уже давно ее заметил. Зоркостью глаз эльфа не уступал грифонам. Оставалось лишь ждать да полагаться на то, что удастся мирно разрешить сложившуюся ситуацию. Главное, чтобы маг Не захотел сорвать на ведьме зло. Шарлиз отошла от края площадки и посмотрела на птенца. Тот с интересом изучал тело одного из гоблинов и что-то тихонько щебетал. Бедняга еще не знает, в какие неприятности влип. Жан лопнет от радости. Еще никому не удавалось заполучить живого птенца грифона. Нежно лилей ко всему грифону ему племени ненависть ушла. Ей было жаль это беспомощное существо. Смерть для грифоныша была бы куда лучшим выходом, чем клетка в академии магов. Прости, малыш, прошептала ведьма. Лучше бы я тебя убила. Но время упущено. Ее заметили и, поняв, что никакой опасности в гнезде нет, стали подниматься по склону. трое: Жан, Виктор и проклятущий маг. Остальные, настороженно поглядывая по сторонам, остались у воза. Маселье Топьен шел медленно, постоянно останавливался и переводил дух. Двум наёмникам приходилось терпеливо дожидаться, когда их работодатель вновь наберется сил для следующего рывка. Толстый маг не привык лазить по горам. Шарлис, забыв обо всём, наблюдала лишь за этой троицей. Минуты казались вечностью. Вновь чирикнул птенец, и тогда ведьма не выдержала, рванула стрелу из колчана и сильный удар в спину бросил ее вперед. Она рухнула на колени, с тупым удивлением глядя на торчащий из груди зазубренный наконечник эльфийской стрелы. Никто не собирался вести с отступницей вежливых бесед и делиться добычей. Эльф не стал дожидаться, пока троица из его отряда поднимется по склону.